Глава 37. Месяц спустя. «Санхва! Самая вкусная санхва только у нас! Отечественный производитель!» «Девушка!» — обратился ко мне улыбчивый старичок. «Зачем вы обманываете? У вас типичная азиатская внешность». «Во-первых, я не совсем девушка», — наглядно огладила ставший огромным живот. «А во-вторых, попробуйте, и вы никогда не пожалеете. Булочки такие вкусные, что меня даже часто обвиняют в колдовстве». «О, говорила!» Хитро ухмыльнувшись, он занял последний свободный столик. «Ха!» — обрадовалась я и, подав клиенту меню, пошла на кухню, снимая по пути фартук. Все, я выиграла, поэтому убираешься и закрываешь кассу сегодня ты!» «Ведьма!» — обиделся напарник. «Ты с ней спорил?» — засмеялась Галина, хозяйка ресторанчика. «Она же никогда не проигрывала!» «Я же говорю, ведьма!» — окончательно надулся Коля. Знала, что он не со зла, поэтому не обращала внимания. С тех пор, как вернулась в свой мир, вдруг обнаружила у себя способность видеть души людей. Чёрные, как смоль, или белоснежные, будто перья крыльев ангелов. Но чаще совершенно обычные, где боролись силой добра и зла, лидируя с переменным успехом. Мне повезло еще больше. С минуты, когда меня нашел сын Галины, я никогда не оставалась одна. Иначе точно бы сошла с ума от одиночества и отчаяния из вечных спутников разбитого сердца. Но Галя, узнав, что я потеряла память, прониклась ко мне сочувствием и пригласила к себе. Пока шло оформление новых документов, я наладила рекламу, исправила меню, и теперь место, где вчера продавали жареную кукурузу и дешевую шаурму, превратилось в маленький, но очень прибыльный ресторанчик. А его хозяйка стала мне настоящей подругой. «Ой!» — я посмотрела на лужу. «Кажется, кто-то что-то пролил». «Дурочка!» — ахнула Галя и уронила под нос паровыми булочками. «Ты рожаешь!» Посетители начали вскакивать с мест. Меня поддержали, усадили и наперебой советовали не волноваться и правильно дышать. Я же оставалась единственной, кто сохранял спокойствие. Коля, забыв про передник и колпак, кинулся за машиной, а потом заехал прямо на тротуар, крикнув с водительского места. «Скорее, сажайте ее на заднее сиденье, подвиньте сумку, это для Мио». Я приготовил, чтобы она взяла с собой в роддом. это ведьма сама не побеспокоится о таких простых вещах. Меня едва не понесли к машине, и было так приятно ощущать столько любви и заботы, что я умолчала о том, что сама вполне могу ходить. Схватки еще не начались, только воды отошли. Но эти добрые люди были готовы принять роды прямо здесь. Еще и передрались бы за право перерезать пуповину. Галя бросила ресторанчик на сынулю и поехала со мной. «Не спорь», — остановила меня. «Егорка справится, не сомневайся. Соседи помогут, если что. А ты с фиговой справкой и... А, гори все огнем! «Колян, поворачивай в платную клинику!» «Это же очень дорого!» А Вот теперь я испугалась. «Ты мне больше денег принесла!» Отмахнулась она, а мой сменщик послушно зарулил на территорию, где все кричало. «Здесь не очень, а безумно дорого!» Нас встретили едва ли не хлебом солью. Для меня привезли кресло, пересадили на него, закрыли ноги пледом и вручили чашку с успокоительным отваром. «Папочка будет присутствовать при родах?» Ласково спросила медсестра у Коли. Тот, закатив глаза, брякнулся в обморок. «Не будет», — ответила за него Галя и широко заулыбалась. «А вот бабушка будет». «Какая из тебя бабушка?» — возмутилась я. «Максимум тетя. «А тебе не болтать полагается, останать и проклинать всех мужиков планеты!» — огрызнулась она. «Чувствую, скоро буду», — поморщилась от легкой боли внизу живота. «Отвезу вас в предродовую палату», — радостно сообщила медсестра и весело покатила кресло. Я обернулась и посмотрела на Колю, но его уже привели в чувство и повели в комнату ожидания. «Да ничего с ним не будет!» Заметив мой взгляд, буркнула Галина и хитро прищурилась. «Волнуешься за парня? Влюбилась, что ли?» «Да что ты!» — рассмеялась я и тут же поморщилась. Сила схваток быстро нарастала. «Просто он напоминает мне кое-кого из прошлого. Думаю, скорее брата, чем мужа». «Жаль!» — вздохнула она и подмигнула. «У него к тебе вовсе не братские чувства». Даже сумку в роддом собрал и был готов присутствовать на родах до обморока. «Да кто бы ему позволил?» — хмыкнула я и выругалась. «Ох, эти схватки, оказывается, весьма болезненная штука». «То ли еще будет?» — успокоила меня Галина. «Это только начало, так что приготовься. Через час-два ты точно будешь проклинать того, кто тебе этого ребёночка заделал». «Бесполезно его проклинать», — вздохнула я. «Не уверена, что он все еще жив». «Мне так жаль тебя». Улыбнулась она и погладила меня по голове. «А как малыша назовёшь?» «Йон», — без колебаний заявила я. не слишком», — хохотнула она, «представь, как его будут звать. Йон Сук. Не странно?» «Не капельки», — хихикнула я, но тут же застонала от боли. «Доктор», — закричала Галя, «дайте ей обезболивающего». Вернувшись домой, я взяла имя девушки, тело которой стало моим, и фамилию мужа, которого пришлось оставить, чтобы спасти. И сына собиралась назвать Йоном, чтобы всегда думать о своей невозможной любви. Но все романтические мысли вылетели из головы. Стоило заметить, как по полу, темнее на ярком солнце, ползет тень, которую никто не отбрасывал.